Алексея Мересьева направили после госпиталя в санатории военно-воздушных сил, находившийся под Москвой. В канцелярии санатории Мересьева встретила златокудрая девушка в белом халате. Мересьев? Алексей Петрович, ну, что-то вы меня разыгрываете. У меня здесь записано Мересьев, старший лейтенант из госпиталя, без но. А вы нами... И все таки я, Мересев Алексей, и вот вам мое направление. А вас как зовут? Лёля. Откуда вы взяли? Я Зина. Очень приятно, Зиночка. Очень приятно. Будем знакомы. У вас что же, протезы такие? Они самые хороши? Очень. Ничего, ну, просто ничего незаметно. Хожу, бегаю, прыгаю. Вот только танцевать еще не умею. А вы, Зиночка, любите танцевать? Очень. Я училась у Боба Горохова. Ну, слышали. У Вызиночка. Должен признаться, в первый раз слышу. Ну, ну как же? Ну это же знаменитый танцор. Ну, очень. Ну, на все сокольники. Понимаю. Боб учился у Павла Судаковского. Ах вот оно! Да. что! А уж поль Судаковской! Это, знаете, он даже в парке культуры преподавал. Все это прекрасно. И поэтому, Зиночка, вы должны дать мне одно обещание. Какое? Научите меня танцевать. Вас? Но ведь вы Никаких, же не... но. Говорите. Согласна? Согласна. Скоро по санаторию распространилась удивительная весть. Без летчик увлекся танцами. А ведь Хорошо. получается, Зиночка. Получается? Получается. Маэстро, пожалуйста. И... Раз, два, три. Раз, два, три. Перевернулся. Раз, два, три. Раз, два, три. Так. Перевернулся. Хорошо. Ну, теперь делаем вместе. И... Мне этот вальс нравится. И никто не подозревал, какой ценой дается старшему лейтенанту всего эта наука. Подчас улыбка у него сменялась гримасой боли. К себе в комнату он возвращался совершенно измученный, разбитый. Военная обстановка осложнялась. В сообщениях Советского информбюро мелькали названия задонских станиц, лежащих на пути к Волге, к Сталинграду. Сталинград. Это слово было у всех на устах. В санатории выздоравливающие рвались на фронт. Алексей не находил себе места. Наконец в санатории прибыла военно-медицинская комиссия.